Глава 16. О пользе прогулок по тропическому острову. Куратор объявился через три недели и четыре дня, дав мне время на почти полное восстановление. За это время вернулась мама Лины и Кис, загруженные новыми впечатлениями и планами по самую маковку. Мы с Линой сказали, что я упал на стройке с лестницы, но обмануть удалось только Кис. Мама Лины оказалась медсестрой, и, перевязывая меня после осмотра, просто спросила меня в лоб. «Пулевое? В бронежилет попало?» Это было настолько неожиданно, что я растерялся. «Только не ври мне, Андреас. Или как там тебя зовут?» «Я медсестра с 20-летним стажем. Полтора года в Афганистане провела в госпитале в Кабуле, и таких ранений насмотрелось достаточно. То, что ты в Афгане, был тоже сразу заметно. Разведка ВДВ? В общем, какая разница? То, чем Лина занимается... Опасно? Пришлось колоться. Пулевое в бронежилет. Я стараюсь не брать ее туда, где стреляет. Опасно, но никак на передовой. Совсем иначе, хотя мы ее всегда бережем. Самое противное, что уйти она пока никуда не может. Я выведу Лину оттуда, когда будет возможность, и сам уйду. Но сейчас это просто нереально. Как только сменим ей документы, так сразу Лина пропадет и появится в том месте, где вы будете жить. Только, Анастасия Николаевна, не спрашивайте у меня, на кого мы сейчас работаем. И Лине таких вопросов не задавайте. Примите все как есть. Линка из такого дерьма вылезла, по сравнению с которым ваш госпиталь в Кабуле – рай неземной. Поэтому я вас сюда и вывез, и чего греха таить. Прячу вас. Чтобы через вас по ней не ударили, и наоборот. Лучше будет, чтобы она никогда не выходила из этого дома без моего сопровождения. Это необходимо в первую очередь для вашей безопасности. Удачно, что мы с Алексой познакомились. Без нее пришлось бы обращаться к чужим людям. В это время пришла Линка, и разговор прервался сам собой. Куратор прилетел прямо в салонники и вызвал меня в один из отелей города. Номер, конечно же, люкс, куратор был в номере один. Поздоровавшись, сразу указал на стол, на котором лежал простенький, но большой дипломат. 800 тысяч. Ваши 20%. Оставишь деньги здесь или перевести тебе в Россию? Я долго не думал, но дипломат все равно проверил, переворошив пачки с сотенными купюрами. Не хватало мне с бабками еще и кусок пластида унести. Дальше работаем здесь или там. Часть денег надо передать Батыру, остальные я здесь освою. Пока работаем здесь. Но нужны еще люди. Хотя ты исправляешься и так. Куратор был серьезен и разговаривал без наездов. «Тогда оставим пока здесь. Я могу отправить Батыра на неделю на родину. Он быстро найдет там пару необходимых людей или столько, сколько скажете, босс. Смотря какие цели и задачи. Если такие, как последнее дело, работать буду сам. Если простенькие ликвидации, только организовываю и разведываю, но в целом работаю от ваших заданий. Пока я не особенно напрягся». Если куратор отпустит Батыра, с ним и отправлю деньги. С Батыром после следующего задания. Пока изучи и через неделю позвони. Объект живет здесь же, в Греции, на острове Корфу. Говорить лишнего было нечего. Принято, босс. Это подарок лично от меня и прежнего владельца. Это, конечно, не сабля Мохаммеда, но все же. Сказав это, я открыл чехол, с которым пришел. Достал простой длинный футляр. Положил на стол и открыл его. Сабля была хороша. Даже и не знаю, откуда у хозяина особняка такое великолепие. Такие сабли называли абордажными. Испанский клинок, резная, золотая горда, богато разукрашенные ножны. Состояние просто изумительное. Примите в подарок, босс. С вами приятно работать. Куратору явно понравился подарок. А как понравилось мне то, что он его взял... Комнатный лев две недели в него маячок встраивал. И сейчас Куратора поведут целых шесть пар наблюдателей. Надо же мне знать, где он здесь обитает. А если не в этом городе, не страшно. Доведут его и до Афины, и куда угодно. Вряд ли он базируется в другой стране. В Афинах, кстати, Куратора ждут еще две пары мотоциклистов. На всякий случай. Слишком уверенно-непринужденно Куратор вел себя в Афинах. Не удивлюсь, если он живет где-то рядом со столицей. Выйдя из отеля, я дошел до ближайшего магазина, где торгуют всякой всячиной, и купил простую хозяйственную сумку. Затем, в первом же попавшемся кафе, зашел в туалет и перекинул деньги из дипломата в эту сумку. А сам дипломат оставил там же в туалете. Ушел из кафе черным ходом через кухню. Не думаю, что куратор глупее меня. Вставить жучок в этот удобный чемодан и прицепить за мной слежку, мозгов у него хватит. уходил одним из пробитых комнатным львом маршрутов, а потом сел за спину безумному мотоциклисту, сквозанувшему по городу и пригородом с такой скоростью, что у меня сердце провалилось в желудок. Молодец парень. Свою премию он сегодня заработал. Надо будет выделить из таких безумцев отдельную группу для выполнения моих поручений. Кстати, это оказался не парень, а девчонка лет 19, и в район желудка у меня свалилась еще и челюсть. Премию она получила двойную. Меня никогда так не катали. Из денег, что нам отгрузил куратор, я отдал Батыру 50 тысяч, и полтинник сразу отстегнул линки, чтобы отдала маме на оперативные расходы и заначку на черный день. Остальные отложил себе и ребятам, что работают в России. Минимум по 50 тысяч отдать им надо. Нельзя хапать все себе. Они тоже в моей группе. На остров Корфу мы улетели через двое суток. Лину на разведку я не взял, а Алексия дал задание найти нам с Батыром двух девчонок, либо из своих дальних подружек, либо из девчонок легкого поведения, желающих скататься за наш счет на островок. У самой Алексе с братьями тоже было задание. Братья на грузовике должны были привезти нам оружие и снаряжение. Я собираюсь растаскать запасное оружие по стране, чтобы в экстремальном порядке не искать себе стволы далеко от базы. На остров ходят паромы. так что братья на грузовике с оружием в тайнике спокойно доберутся до острова. Алекса ехала с ними и на месте должна была взять машину на прокат и ждать моих указаний. Девчонок, кстати, она найти нам не успела. Батыр смотался к ближайшему телефону и отзвонился той молоденькой гречанке, с которой мы отжигали на яхте, и она, взяв свою лучшую подружку, с визгом и чемоданом восторгов прикатила в салонники. Я думаю, что если бы в город не ходили автобусы и такси, они прибежали бы пешком. Лину на разведку я не взял, но бой на эту тему мне выдержать пришлось. Мы сидели в беседке вдвоем, разговаривая о разных пустяках, когда она мне выдала. «Ты меня почему не берешь?» Это был первый раз, когда Лейла принялась выступать. И я даже слегка растерялся. «Ты что, решил работать без меня? Ты же ранен». Насупленную линку мне еще наблюдать не приходилось, и я даже засмотрелся на это редкое зрелище, но отвечать все равно пришлось. Причин четыре. Первая. Ты на разведке мне не нужна. Я еду сначала посмотреть. Вторая. Мне не надо, чтобы наблюдатели куратора, если они там есть, постоянно видели нашу группу вместе. Изначально я обговаривал, что ты моей в группе тылового обеспечения и поддержки, поэтому ты не будешь там маячить. Третье. Послезавтра к вам приедет Лев с Мелитой, и вы с Кис покажете ему свои наработки. Не просто же так Кис почти две недели фотографом работала. Мне действительно интересно, что она выбрала. Но мне надо уехать, и ты будешь здесь моими глазами. Посидите несколько дней, разберите ее фото и записи. А Лев с Мелитой подгонят впечатление и детскую наблюдательность Кис к местности и моим запросам. «Нам с тобой надо...» чтобы твоей сестренке самой было интересно. Можем сделать отдельный проект отеля и сам отель назвать Катрин. Пока она и Олекса учатся, мы будем потихоньку строиться и развивать там все, но начинать надо уже сейчас. И последнее, чтобы я больше никогда не слышал от тебя возражений, касающихся работы. Дома не вопрос, но с работой не смешивай. Из дома лишнего не выходи, даже с кисой или мамой». В случае необходимости вызывай машину. Чуть позже я поставлю здесь связняка или, скорее всего, свяжу вас с оперативной базой, и ты будешь уезжать отсюда с мотоциклистом и в закрытом шлеме». Остров меня поразил, и я порадовался, что послушал рекомендации комнатного льва и вызвал сюда Алексу с братьями. Поразил даже не сам остров, а старые кварталы города Керкера, куда мы с Батыром и девчонками заехали на половину дня. Удобно все-таки иметь хорошо поставленную справочную службу в лице незаменимого комнатного помощника. Перед поездкой лев мне собирает всю информацию о месте моей поездки, которая есть в открытом доступе, распечатывает информационный лист и дает с собой. Вот и сейчас, пока летели, я не смотрел рекламные буклеты, а сжатую аналитическую справку комнатного льва. Сам остров достаточно большой и с очень хорошими дорогами. Место, которое мне нужно было изучить, находилось приблизительно посередине острова. Но лично меня заинтересовал городишко Кавас. По информации Льва, этот небольшой городок является центром молодежного отдыха, и именно здесь Алекса купит первую землю и начнет строить один из моих отелей и домов. Сейчас она сюда едет для оценки участка земли, выставленных на продажу, и домов в самом городке. А братья везут мне оружие для устройства тайника. недалеко от этого города. Затем они тоже глянут на участки и, приблизительно оценив объем работ, будут контролировать в числе прочих и эту стройку. Это только мой проект, но оформлен он будет на Алексу. Жить там я не собираюсь, зарабатывать деньги тоже. Это одна из моих тайных нычек. Хватит бить шахты до центра земли. Городок мне понравился, дикий и не очень пляжи тоже. Природа изумительная. Все зеленое, полно оливковых деревьев, винограда и лимонов. Точно перетащу сюда маму и деда. Пусть живут у моря, а дед выращивает лимоны и виноград. Он любит, а ноги и руки для выполнения его желаний и задумок я ему найду. А какой воздух и ветер с моря. Сам просидел у прибоя пару часов. Все никак не мог надышаться мелкой водяной пылью и океанским ветром. Пробыл я в городке всего два дня и одну ночь. и оставив свои пожелания Алексею, и определив с братьями место тайника, уехал. Дом в городе для постройки ночного клуба и отеля и место для строительства дома для мамы и деда мы определили. Деньги по сравнению с центральными городами на материке – мизерные. Так что потыкал пальцем, а дальше уже их работа. Ночью приехал в отель, куда мы заселились, и поднялся в номер, где Батыр кувыркался сразу с двумя подружками и присоединился к ним. Не сильно мне это было надо, но из образа выбиваться не стоит. Хотя наблюдателей куратора я не засек, но это не значит, что их нет. Утром поехали кататься и заехали в городишко, в котором жил объект нашей разработки. Нажрались в баре, девчонки побезумствовали под прикупленный мною по случаю кокс и потрясли юными телами. В середине вечера нам попробовали набить рожу, но свою морду лица я берегу, поэтому отправил оппонентов отдыхать. В процессе мы немного обновили обстановку в баре, где это произошло. Развлекли местное население, а мне повредили сломанное ребро. И мы остались на пару дней в местном отеле. Нашими оппонентами были братья, но этого никто из местных не знал. Поэтому у меня было полное основание поваляться в местном отеле и походить по городку, в котором меня уже знал каждый четвертый его житель. Естественно, младшего брата я пинками пригнал к местному фонтану и заставил купаться. А спиной старшего столик в клубе сломал, пока мой напарник делал вид, что лежит в отключке. Старший брательник был в бронежилете скрытого ношения. Но этого опять-таки никто не заметил. А рекламу в местную газету по этому поводу мы не давали. По городку с трудом передвигаясь и ни разу не пройдя по улице, где стоял дом объекта, гулял четыре дня. Батыр с девчонками все четыре дня безумствовали в клубе и в отеле. Все четыре ночи я наблюдал за домом объекта. Выбираясь из номера в окно, и возвращался поздним утром якобы с прогулки. На пятый день мне стало лучше. Мы вызвали такси и уехали в центральный город острова Корфу Керкера или Керкеру. Туда я вызвал куратора. Мне не нравится! Мы сидели в маленьком кафе за столиком, скрытым от любопытных взоров, случайных прохожих, вьющимися растениями, оплетающими металлическое ограждение кафешки сплошным ковром. Мне все не нравится! Но то, что вам там появляться нельзя, пока я не изучу обстановку, это очевидно. Дом небольшой. Максимум три мизерные комнаты, кухня и крохотная веранда. Участок тоже небольшой, но очень ухоженный. В пристройке рядом с домом живет садовник. Свет в пристройке горит до 24 часов ежедневно. В самом доме гаснет уже в 10 вечера. Кухарка приходящая. Судя по набору продуктов, что она носит из магазина, готовит на одного человека. Но ни садовник, ни хозяин дома со двора никогда не выходит. Более того, за все время наблюдения объект ни разу не вышел из дома, а так не бывает. Либо его не было дома в то время, когда я наблюдал за домом, либо он болеет и безвылазно находится в самом доме. Теперь что мне надо? Тепловизор, сканер радиочастот, мощная подзорная труба и минимум полторы недели на изучение объекта. Что нужно от вас? полные установочные данные и если это возможно подробное словесное описание объекта любая мелочь дергает щекой когда волнуется или размахивает рукой при ходьбе что любит или любил делать ваше фото 30-летней давности не подходит по нему с учетом пройденных лет половину этого городка можно допрашивать Ты считаешь что в доме может находиться еще кто-то кроме объекта куратор был спокоен я считаю, что объекта нет в этом доме, либо объекта там нет вообще. Но это только мое мнение. Вероятнее всего, объект живет в соседнем доме, в котором нет жильцов. Что очень странно. В соседний дом тоже ходит женщина, но крайне редко. За четыре дня наблюдения она приходила только один раз. Более того, дом, находящийся рядом, на половину этажа выше дома объекта, а чердачное слуховое окно смотрит в соседний двор. Поставить там наблюдателя и контролировать соседний дом Дом и часть улицы сообразит даже кухарка. Второе слуховое окно смотрит на лес. Эти два участка даже не крайние в поселке, а обособленно стоящие в конце улицы. При захвате можно заходить из леса, но та же кухарка легко сообразит поставить на краю участка пяток противопехотных мин или настроить простейшую систему оповещения. Пулемет в слуховом окне тоже возможен. Как и все дома в городке, дом объекта и соседний дом сложены из камня. Второй участок неухожен. Деревья и клумбы заросли. Трава на газоне стрижется не чаще, чем раз в два месяца. Забор со стороны леса покосился. Ограда не окрашена. Беседка заросла одичавшим виноградом, который уже давно перекинулся на дом. По сравнению с участком рядом, двор напоминает настоящие джунгли. Два десятка ниток натянуть и пяток колокольчика в доме повесить не так сложно. Тем более, что садовник все время во дворе. И почти наверняка именно он косит траву на соседнем участке. Старик спал. Спал беспокойно, что-то невнятно бормоча и изредка подергивая во сне здоровой рукой. Такие старики чувствуют неприятности загодя. Вот и этот старик чувствовал приближение беды. Его кресло-коляска стояло рядом с кроватью, и большей частью скрывала меня. На вид старику было лет 70. При желании я мог бы спрятаться совсем, но предпочел, чтобы он увидел меня, когда проснется. А старик скоро проснется. Минут через десять. Проснувшись, он подкатывается к открытой только со стороны леса веранде и минут 15 наслаждается утренней прохладой. Я нашел фигуранта своей разработки, но от этого мне было тоскливо. Он не был партийным чинушей, функционером Международного отдела ЦК КПСС или зажиравшимся парторгом. Он был старым разведчиком, и поэтому я пришел к нему сам, а не подвел к нему и его другу Майкопфа. Никем другим этот старик быть просто не мог, а мне нужны были ответы на вопросы, иначе я так и буду болтаться на веревочке куратора. Дыхание старика изменилось. Он уже минуты две изучает меня и видит пистолет с глушителем, который я положил на пол подальше от себя. Иначе он в меня сразу выстрелит. Пистолет у старика наверняка под правой рукой, у стенки. «Кто ты?» Вопрос прозвучал по-английски. Голос старческий, но твердый. Такой же, какой был у моего парализованного деда. Этот старик парализован давно. У него отнялась вся левая сторона тела. Не работает левая рука, левая нога. Левая сторона лица. Он уже никогда не встанет на ноги, и его удел с громадным трудом кататься на инвалидной коляске, по небольшому пятаку комнаты, кухни и веранды. Болеет старик уже несколько лет. Слишком обустроен. Все предметы вокруг него лежат на своих местах так, чтобы старику было удобно ими пользоваться. И голос окреп. В самом начале человек очень растерян. Прежние привычки и наработанные за годы жизни моторика движений – давят на сознание парализованного человека сильнее асфальтового катка. И пока он не привыкнет к новому для него положению вещей и своему состоянию, проходит от нескольких месяцев до нескольких лет. Если рассказывать правду, то вызовите своего друга, чтобы не повторять два раза. Я за вами давно наблюдаю. Засек переговоры и, соответственно, знаю о рации и ходе через беседки. Не волнуйтесь, я один я о вас еще не докладывал. Ответил тоже по-английски. Я действительно засек то, как садовник приходит в соседний дом, хотя секретки у него стоят везде на участке. Сегодня я их позбивал, когда прорабатывал свое предположение о скрытом проходе между домами. Как только садовник проснется, он сам объявится здесь. В это время ожила рация, но я опередил старика. «Сейчас ваш друг скажет, что у него на участке ночью кто-то побывал. Позовите его. Ему тоже будет интересно». Старик взял рацию и сказал по-испански только одну фразу: "Над всей Испанией безоблачное небо". Эту фразу он никогда не произносил. Наверняка тревожная кнопка, что я тут же прокомментировал. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Все в войнушку играетесь. Старик никак не отреагировал на мою фразу, только глазами сверкнул, а я понял, что прокололся. Чтобы знать, что означала эта фраза. Надо было изучать историю Советского Союза, но это было уже неважно. Садовник прибежал уже через минуту и заскочил со стороны веранды, как молодой. Я чуть было не сказал «козел», но на козла второй старик не тянул. Садовник выглядел старым волкодавом, удавившим за свою жизнь несколько десятков таких, как я. Это я отметил еще за дни наблюдения за ним. Заскочив, садовник тут же наставил на меня ствол автомата. «Ну да, а что же еще?» Чешский Скорпион, конечно же. Модель такая старая с деревянным прикладом. Это тоже со склада, правда, с другого. Со склада специального подразделения международного отдела ЦК КПСС. Я ваши секретки специально позбивал. Сразу огорошил я его, а то еще откроет стрельбу с горяча. Сейчас я говорил по-испански. Рано переходить на русский. Возьмите пистолет, диктофон и фотографии. Сначала прослушайте, а потом задавайте вопросы. Садовник смотрел на меня с удивлением. Выглядел я не очень привычно для них. Специально сделанная мной для местного леса лохматка, бандана с венком из местных трав и мелких веток с листьями, сплетенные из гибких лиан лапти и зачерненные и зазелененные лицо и руки. Вот такое лесное чудище предстало перед стариками. Я шесть дней наблюдал за ними и сутки перед этим готовился». Парализованного старика я обнаружил на третье утро во втором доме с помощью тепловизора, а их волну для связи засек на второй день. Волну они меняли раз в два дня, но особенной информации в разговорах не было. Только кодовые фразы о состоянии дел. На четвертый день садовник меня почувствовал. Не обнаружил, нет. Именно почувствовал, как ищейка или лесной зверь, но я уже не особенно скрывался. Садовник много моложе старика. Ему лет сорок пять, и он только выглядит древним стариком. Маскировка хорошая, но его выдали движения и очень непростые секретки на участке. Старики прослушали запись и уставились на меня, ожидая продолжения. В этой записи только фамилии и координаты людей. На фотографиях были Седов с пулей в голове и Майков, снятый издали моими наблюдателями. «Вы меня засекли два дня назад, в 13 часов 17 минут по местному времени». Сейчас я говорил по-русски, и они с изумлением уставились на меня оба. Не останавливаясь, я начал рассказывать свою историю от начала и до конца, и закончил сегодняшним днем и фразой. «Я не знаю, зачем старому предателю понадобились ушедшие на покой разведчики. Знаю только то, что он считает меня новым предателем, а мне необходимо вскрыть всю сеть его агентов в нашей стране». После этого я замолчал. «Зачем тебе это?» – спросил старик. «Затем же, зачем и вам долгие годы ждать связи и сидеть на документах, о которых никто не вспомнил, кроме предателя? У вас или документы, или еще один список людей, которые он хочет получить. Иначе он приказал бы убить вас. Если предатель о них вспомнил и проверяет полученную информацию, значит, они важны для страны, которой мы присягали. А присягали мы стране, а не строю». Меня так учил мой дед. Вас тоже этому кто-то учил, вот только вас издал тот, кто должен был прикрывать. Никогда не поверив, что Седов не знал, кого он выдает. Я замолчал. Мне было тяжело это говорить. Но не высказать того, что грызло меня с самого первого дня моего предательства, я не мог. И потом. Дед у меня пол войны прошел, а я предатель. Как я ему в глаза смотреть буду? Сдохнуть, конечно, было проще, но одному обидно. «Парочку духов с собой прихватить? Так их в Пакистане как тараканов на кухне, в семейной общаге. Их свои скоро передавят. Вот я и решил, кого повыше с собой прихватить. А повыше это кадровые разведчики ЦРУ, присматривающие за моим ублюдочным командиром. Вот только я пока до них не добрался, а наткнулся на вас. У меня было немного свободного времени, но я не знал, к кому из этого списка можно обратиться. Я вообще думал, что в списке... только партийные функционеры и сотрудники международного отдела, а значит, потенциальные предатели. Мне их не жаль. Поэтому пока предатель меня не направил сюда, действовать я не мог. Людям, с которыми я выбрался из плена, верить нельзя. Даже девочке, с которой я живу, у меня нет никакого доверия. Если прижмут ее родных, она меня тут же выдаст. Я своих напарников даже домой к себе отправить боюсь. К вам я пришел только по одной причине. «Вы не похожи на жирующих, на деньгах партийных чинож. Я замолчал. Молчали и старики. Они поверили мне сразу, это было видно, но теперь перед ними стояла неразрешимая задача. «Почему ты считаешь, что у нас документы или список людей?» <связывающие> спросил меня старый разведчик. <связывающие> но ну, не деньги же!» усмехнулся я, оглядывая убогую обстановку дома. В таком спартанском доме могут жить только идеалисты. А их среди высшего и среднего звена уже давно не осталось. Если у вас и есть хоть какие-то оперативные деньги, вы их в жизни на себя не потратите. Видели бы вы домик Седова. Мне было даже не смешно. «Ты ему веришь?» Спросил садовник друга. «Да зачем ему Сандро? Если бы ему было надо...» Он бы нам уже иголки под ногти загонял, или нас с тобой к электрическому столу бы подключали. Он же нас выследил уже на третий день. Ушел бы спокойно и прислал группу захвата. Какой смысл ему врать?» Старик был спокоен. «В плену, говоришь, был? Раненым попал?» Подозрительно спросил садовник, не сводя с меня ствол автомата. Я криво усмехнулся и принялся снимать лохматку. «Все равно комбинезон снимать. Жарко будет днем в доме. У стариков даже кондиционеров нет». Под курткой обнаружилась подмышечная кобура со вторым пистолетом, но я скинул ее и положил справа от себя подальше. Выскользнув из комбинезона и сбросив его и лапти прямо на пистолет, я остался только в трикотажных трусах, носках и футболке. Снял и футболку, и только после этого, развернувшись к ним спиной и разведя руки в стороны, сделал четыре шага назад. ПСС в кобуре на ноге и метательные ножи в ножнах на руках я снимать не стал. Зачем? Старики секунд тридцать рассматривали мою разукрашенную спину, после чего парализованный старик сказал. «Одевайся. Все сам понимаешь. Что ты предлагаешь, старший лейтенант?» Я натянул футболку, но масхалат надевать не стал и опять пристроился рядом на полу. Нечего отсвечивать напротив леса. Вряд ли батыр будет следить за домом, но от греха. Я могу вас отсюда вывести. Здесь недалеко грузовая машина с греками, преданными лично мне. Дом в Кавасе они уже купили, но это проблема не решит. Необходимо срочно предупредить людей из известного вам списка, а я этого сделать не могу. Мне надо возвращаться в Керкеру. Времени у меня в обрез максимум три дня. Не вернусь и сам подставлюсь, и вас из-под удара не выведу. Решения у меня не было. Убить Майка Пфа не выход. Я давно бы его уже грохнул, но это не решение моей проблемы. Совсем недавно я выследил, где он здесь живет. Судя по всему, этот дом – место его постоянного проживания в Греции. Убью. А толку? Сеть без куратора долго не продержится, но нет никакой гарантии, что на его агентов у ЦРУ нет выхода напрямую. Через 20 лет герои-афганцы могут прийти во власть и выбраться наверх в силовых структурах нашей страны. Майков 10 лет работал на вербовке пленных в Пакистане. Народу завербовал немерено, а методы использовал, самые грязные. Грузина Реваза он сломал на родственниках. Пока мы сидели в плену, наша страна развалилась, и Грузия стала отдельным государством, а значит, проходным двором. Все границы рухнули. Зная о том, что Ревас любит своих младших сестер, Майков показал фотографии, на которых они выходят из школы и идут на тренировку в бассейн, и тут же отвел его на групповое изнасилование одной из европеек, что были на базе. Маджахеды, замучив девчонку до смерти, порвали ее на куски на его глазах, и парень поплыл. Понимая, что Майков от него не отстанет, Ревас хотел покончить с собой, но я не дал. Неделю его в камере уговаривал, но вроде настроил мстить. Сдохнуть никогда не поздно, а одному действительно обидно. Такой, как криваз, не отступится. Если он майкопфа поймает, голыми руками на куски порвет, а он поймает. Я ему в этом помогу. Мне только до союза надо добраться. Мне даже на связь Кривазу некого отправить. Больше года сижу в Греции и бандита из себя изображаю. Я замолчал. Он не Майкапф. Он Дернов Николай Павлович, бывший ответственный работник Международного отдела, пришел в отдел из КГБ. Седов — его родной дядя. Люди, которых Седов выдал Дернову, в большей части разведчики. А последние девятеро ответственные работники Международного отдела Курировавшие распределение средств Коммунистическим партиям Европы и контролирующие специальные операции, отдела и КГБ по всей Европе и Северной Африке. Они до сих пор живут в своих домах с охраной, но ты эту охрану вскроешь. Старик знал, что говорил. Я не скрыл ничего, не видел смысла. Выйди, старший лейтенант. «Нам надо поговорить», — приказал мне старик. «Мне некуда, если только ползком на веранду. Мне нельзя появляться днем у дома. Наблюдатель может быть в любом месте», — сказал я, и, не вставая, перетек на веранду. Разведчики говорили тихо, да и я и не прислушивался. У них инструкции жестче, чем в войсковой разведке. И выход один был, только один, но до такой степени поганый, что дальше просто некуда. Я видел глаза парализованного разведчика. Он устал ждать и надеяться. И больше не хотел жить, но умереть просто так и умереть во имя спасения людей из списка Седова для него огромная разница. Садовнику надо ехать по адресам, а старик должен остаться и дождаться куратора. Другого выхода у нас нет. Это понимали все. Можно было бы спрятать его в кавасе, но старик на это не пойдет. Слишком большой риск ради жалкого существования. Он хотел умереть в своем доме, в котором прожил последние годы. Я ушел на рассвете следующего дня, отдав старикам полную запись разговора Седова с куратором, адрес дома в салонниках, где жили братья, и номер сотового телефона старшего брата. Я очень надеюсь, что садовник выйдет на связь. Мне он крайне необходим. Это единственный человек, на которого я могу здесь положиться. Слова, которые он скажет по телефону старшему брату, мы тоже обговорили. Садовник не будет предупреждать ответственных работников международного отдела. Они просто не будут с ним разговаривать. Отгородившись охраной от всего мира, партийные чинуши до сих пор считают себя небожителями. Но Куратор их не тронет и не сдаст в ЦРУ. Он оставит этих людей для себя. Это очень богатые люди, и Куратор будет доить их постепенно. Садовник поедет сначала по разведчикам-нелегалам. Этим людям надо падать глубже или уходить в Россию. Но пойдут ли они на это, я не знал. Именно старик был резидентом разведывательной сети спецотдела в Южной Европе и на Балканах. А садовник был его связным. Остальные люди из этого списка тоже являются ключевыми резидентами и имеют свои разведывательные сети в разных странах Европы, Африки и Ближнего Востока. Скорее всего, спецотдел... Заместителем руководителя которого был Седов, занимался помимо связи с коммунистическими и социалистическими партиями в различных странах мира, еще и разведывательной деятельностью в этих странах. Именно списки этих разведчиков интересовали куратора. Перед уходом я сфотографировал садовника, работающего в саду, и лежащего якобы спящего старика. Через три дня я позвонил куратору из номера местного отеля. Это была максимальная фора по времени, которую я мог дать разведчикам. Батыр все эти дни жил здесь и выбирался в лес, только принося мне еду и воду. Сам я в отеле не появлялся. Жить в таком лесу – это удовольствие, а не проблема. Куратора я встретил в баре отеля и сразу показал фотографии старика и садовника, сделанные полароидом. По этим фотографиям садовника можно искать годами. Почти наверняка после отъезда он побрился и сменил одежду и документы. «Почему вызвал вас сюда, босс?» «Объект разработки очень плох. Как я и предполагал, живет он в соседнем доме. Садовник ходит к нему ночами и носит воду и еду. Объект парализован уже несколько лет. Кроме того, у него, видимо, серьезные проблемы с сердцем. Но к местному врачу он не обращается. Пытается лечиться сам. Фотографии я сделал на рассвете». В это время он спит крепче всего. Можно попробовать пройти и сейчас, но могут увидеть местные жители. Дома, как я уже говорил, стоят обособлены, и все чужие на виду. Перед рассветом пройти много проще. Никто не увидит посторонних людей и не вызовет полицию. Номер в местном отеле я снял, но решать, конечно же, вам. Куратор заночевал в отеле, и перед рассветом мы с Батыром сели в его машину и доехали до домов стариков. Прошли мы через дом садовника, но его, как я и ожидал, дома не было. Садовник уехал три дня назад, сразу после моего ухода. Но куратору знать об этом совсем не обязательно. «Джокер, здесь записка!» Батыр передал мне клочок бумаги. Я мельком глянул на текст и отдал куратору. Написано по-гречески, но языка я не знаю. Разобрал только слово врач. Куратор глянул на текст и перевел. «Написано, что садовник поехал к врачу в Керкеру». Куда идти дальше? Я указал проход через растения в беседку. Виноград и кустарники росли так густо, что представляли собой туннель, выходящий прямо к веранде соседнего дома. Я прошел в дом и остановился на пороге. Старый разведчик был жив. Я пропустил куратора вперед и включил свет. Джокер, останься на улице. Куратор был взволнован, а старик решительно спокоен. Он уже не спал и пристально смотрел на куратора. Это были минуты триумфа старого разведчика. Наверное, именно с таким выражением лица люди ложатся на амбразуру Дотта. Я вышел во двор и подошел к Батыру, сидящему в беседке. Куратор вышел из дома через час. В руках у него был мешок, сделанный из под одеяльника и набитый бумагами. Ни слова не говоря, куратор прошел к машине и сел за руль. Мы уехали тут же. Я знал, что старик ничего не сказал. Все, что собрал куратор в доме и в тайнике старика, — это пустышка. Ложный архив, который забрал куратор, никому не приведет, но, чтобы понять это, понадобится очень много времени, которого у него нет. Тайник, старик, показал мне сам. Если бы к моменту нашего приезда старик был бы мертв, я должен был найти тайник, но он дождался куратора и выдал тайник самостоятельно. Выстрела никто не слышал, но яд никто не отменял, и, судя по виду куратора, допросить старика и насладиться своим превосходством ему не удалось. Уже подъезжая к Керкере, куратор сказал мне, «Можешь отправить Батыра в Россию. Тебе что-нибудь еще нужно?» Куратор говорил отстраненно, мыслями он был где-то далеко. «Понятное дело. Пока ты иуда бумаги не разберешь, дальше не стронешься. Торопиться тебе некуда». Всех остальных из списка можно уничтожать последовательно. Этот разведчик был проверкой правдивости информации Седова. Информация старика выглядит правдивой, и впереди громадная работа, и триумф, и слава. Великолепное завершение работы в ЦРУ, и как следствие этого, почет, уважение руководства, завистливые взгляды сослуживцев и, разумеется, очередные 30 серебряников. «Босс, можно мы съездим втроем?» По пути заедем на пару дней к Болодису и Беридзе. После Болодиса Батыр полетит к себе, а мы с Лейлой к Беридзе и к Мартынюку. Завезем деньги, разведаем обстановку и заберем ту информацию, что они накопали. Заодно провентилируем найм новых людей. На все про все максимум полторы-две недели. Звонить буду каждые три дня. Если надо, буду звонить чаще. Лейла мне необходима, босс. Если разговаривать о найме женщин... то это делать лучше Лелли, а я буду озвучивать условия. В любом случае, это поездка ознакомительная, только надо открыть на нас счета и перевести на них тысяч по сорок американских денег. Банк должен работать в России. Деньги нам нужны там. Батыр прилетит обратно сразу с людьми, им надо выдать авансы. Володису я только нарисую, что мне надо и как это сделать, а у Мартанюка людей попробуем нанять». Крыму было бы много частей специального назначения, но именно такого задания я Мартыну не давал. Время идет, а мою схему мы так и не запустили. Это надо обговаривать с Беридзе. Куратор думал недолго. Хорошо, езжайте. Звони каждые два дня. Счета вам будут открыты послезавтра в салонниках. В каком банке, я сообщу. Мы улетели с Корфу сразу же, не заезжая в отель. Куратор в Афина, а мы в Салоники. Местные авиалинии пронизывают своими тропами всю страну, а лететь действительно быстро. Так что уже через три часа мы с Батыром зашли в дом, где располагалась наша база. Батыр остался, как всегда, на связи, а я, вызвав Алексу, домой к братьям. Принялся раздавать ей указания. Братьям оставил контакт садовника и сказал, что приедет он либо в четко оговоренное время на стройку в Кавас, либо к ним домой. Оставил для него письмо и денег. Письмо написал по-испански, братья испанский язык не знают. Сама Алекса тоже полетит в Россию, но отдельно от нас. И будет ждать нас с Лейлой в Москве. Счет в банке ей уже открыт, и на счету у нее больше 300 тысяч долларов. Это мои оперативные деньги, которые я потрачу в Крыму и Москве. Но об этом моим напарникам знать совсем ни к чему. Алекса – это еще и мое прикрытие, на случай, если Батыр или Лейла до сих пор стучат куратору. Такой возможности исключать нельзя. Вернее, я почти уверен в том, что кто-то из них докладывает куратору. Слишком он спокоен при встречах. О грабежах за спиной куратора мои напарники промолчат, а вот о моих отлучках в отъезде, прикрывая собственную же пятую точку, могут истукануть. Для чего я и беру алексу? Мне она нужна как кошелек на ножках и как оперативная связь с ревазом. На ликвидацию куратора я обязательно его вызову. Мне одному никак не справиться. То, что я буду убивать куратора, мной не обсуждается. Вопрос только, когда и как. Вот для этого мне и надо было домой. В первую очередь мне нужна постоянная связь с ребятами, чтобы я мог вызвать их в Грецию. Вся проблема заключалась в том, что мои наблюдатели выпасли куратора. Он живет совсем недалеко от Афин. И на этом хорошие новости закончились. Особняк Седова по сравнению с домом куратора Это детский сад, охраняемый дедушкой-сторожем, которого мы с Батыром в свое время легко споили двумя стаканами метаксы. Минимум шестеро наемников с автоматическим оружием, забор высотой в 4 метра и камеры видеонаблюдения. Находится все это великолепие на частной территории типа парк. Не исключено, что на подходах к дому напиханы видеокамеры и датчики движения. Взять такую крепость с наскока не получится. Есть только один небольшой плюсик. Дом одной стороной обращен к морю, и участок выходит на собственный пляж. Но даже я соображу поставить там пару головорезов с автоматами, тем более, что зарплаты им все равно платят в ЦРУ. Раз куратор привез и скинул мою сабельку в этом доме, значит, там его сокровищница, и именно там хранится его архив и копии. А может, и оригиналы видеозаписей наших художеств в Пакистане. Доверять такое банкам нельзя. Мою группу он готовил именно для своих нужд, а из меня собирался сделать второго Густова. Я ему был нужен именно для этих точечных операций в Европе и работы в России. Густова использовать у нас было нельзя. Он не знал русского языка. По информации комнатного льва эта усадьба находится в частном владении одного и того же хозяина с 72 -го года. Похоже, именно тогда куратор. работая в международном отделе, накосорезил до такой степени, что ему пришлось делать ноги из нашей страны, и эта дачка – его первые 30 серебряников. Понятно, почему он и в Америку не убежал. Помимо английского языка, он отлично говорит по-гречески и по-испански и работал не только в Пакистане, но и в Европе. Это сейчас он собрался, нахапав денег со счетов Коммунистической партии Советского Союза, а сесть в Америке, Но для того, чтобы уйти на покой, ему надо прояснить и выдать агентурную сеть годами, сплетенную разведчиками международного отдела. А это десятки, если не сотни, залегендированных разведчиков по всей Европе. Это люди, работающие в государственных и общественных организациях Европы, Африки и Ближнего Востока, и продать их куратор может за баснословные деньги». Кроме того, есть сеть агентов у нас в стране, созданная им самим и подкармливаемая разведкой США. Насколько хорошо в них влияют деньги, я пойму по состоянию Болодиса. Если он ни в чем не нуждается и полез в бизнес, значит материальная поддержка значительная, и именно так можно найти остальных агентов-куратора. Надо только знать два очевидных факта. Кто из афганцев побывал в плену и кто... резко поднялся по деньгам в период с 87-го по, допустим, 92-й год. Понятно, что все вилами по воде, но это слабая, но зацепка.